Глава 17. Ксения. «Нет-нет, это исключено, мои дорогие!» Уверенно заявляю, потому что подобное полностью выходит за рамки дозволенного. Девочкам в принципе не стоило встречаться с их настоящим отцом, а ему не следовало видеть их. Я ведь заметила тот немой вопрос в его взгляде. Максим точно увидел схожесть с собой и раздумывал над этим какое-то время. Я старалась оградить малышек от прямого контакта с Вольцевым, но вышло плохо. В итоге я все же пошла на поводу у их мольбы. Если бы не сделала так, то выглядела бы в глазах начальства полной идиоткой. Истеричкой даже. А еще он точно бы заметил мое нежелание показывать ему детей. А я не хочу, чтобы у этого урода возникали ко мне хоть какие-то вопросы. Максим так и не вспомнил меня. И это очень. Очень хорошая новость. — Это почему же? Вольцев снова вступается за девочек. — Ну что за маниакальное желание провести с нами как можно больше времени? Даже детям должно быть ясно, что ни один мужчина не пойдет на такое, не станет так дотошно навязывать свое общество замужней женщине и ее детям просто так, без весомых на то причин. — Они честно заработали эту возможность. — Можно вас на пару слов? Обращаюсь к мужчине, предлагая отойти чуть в сторону. Близняшки обиженно пучат на меня глаза. Эти двое уже без памяти влюбились в незнакомца, подкупившего их наивные детские чувства подарками и сладкими обещаниями. Я понимаю, с одной стороны девочкам не хватает отцовского внимания, но я и не думала, что они настолько нуждаются в подобном общении. Старалась собственными силами компенсировать им недостаток любви своей любовью заботой, лаской. Но, видно, природу не обманешь. Мы делаем пару шагов назад, отдаляясь от близнецов, чтобы я без их ушей могла высказать все, что думаю о сложившейся ситуации. «Зачем вы это делаете?» спрашиваю. «Делаю что?» изображает на лице такое выражение, будто на полном серьезе не понимает, о чем я тут толкую. «Втираетесь в доверие к девочкам!» — Я привык выполнять свои обещания, Ксюша. А им я обещал сказочное путешествие. Небрежно пожимает плечами. — Нет, вы слышали это? Обещания он исполняет. — Ну, конечно. Хотя, если подумать, мне ведь он ничего не обещал тогда. Я сама вляпалась в историю с мужчиной, который хотел лишь развлечься. — Вам что, нечем заняться? Вздыхаю. Если честно, нет. Будто бы даже искренне отвечает мужчина. Если бы не вы, мне грозил бы унылый день в одиночестве. Бросаю беглый взгляд на девочек. Они не сводят с нас глаз. В них читается мольба. «Мамочка, пожалуйста, разреши». Перепачканные сахарной ватой рты вытянуты в тонкую линию. Мы с Максимом тоже держим в руках по порции сватой и выглядим очень странно. Нелепо даже, особенно Вольцев, в своем фирменном костюме. У меня на секунду сжимается сердце, когда я понимаю, что мы вполне могли бы быть настоящей семьей. Гулять вот так в парке, встречаться за семейным ужином, ходить в гости. А по вечерам Вольцев мог бы читать дочкам сказки. У него отлично получается ладить с детьми, находить с ними общий язык что, в общем-то, совсем не вяжется с его образом жизни. Но тут я вспоминаю, что Максим как хамелеон, его слова и действия нельзя воспринимать за чистую монету. Ведь шесть лет назад я повелась именно на это. Мягко стелил, только вот больно оказалось падать, все кости переломала. — Хорошо. Ладно. Сдаюсь, но произношу свое согласие с некоторым раздражением. Но только в благодарность за вашу помощь. Вы помогли найти близняшек, и я правда благодарна за это. Максим поворачивается к дочкам, складывает большой и указательный пальцы в кружок, остальные вытягивает вверх, демонстрируя тем самым, что вопрос улажен. — Ура! Ура! — прыгают девочки. Потом они обе впихивают в себя по второй порции сладкой ваты, и у меня с трудом получается оттереть их перепачканные лица и руки. Вольцев пока отходят в сторону, извинившись за важный звонок. — Мам! Мама! — шепчет Яна, пока я пытаюсь привести в порядок липкий рот ее сестры. — А откуда ты знаешь этого дядю? — Работаем вместе. Коротко объясняю. — Он красивый, — продолжает дочь. — И добрый. Подхватывает хвальбу другая. Только не вздумайте ему об этом говорить. Предупреждаю, мужчины этого не любят. Естественно, дело не в этом. Просто не стоит Максиму знать, что сумел произвести такое впечатление на моих детей. Обойдется и тем, что мы в принципе согласились провести с ним время. Вот же черт с рогами. Как удобно вывернул все в свою пользу. Все вместе мы направляемся к парковке. Я предлагаю определиться с местом сказочного путешествия и все же поехать на разных машинах. Но девочки, естественно, выбирают внедорожник Максима. Меня раздражает, что они с обожанием смотрят на нового знакомого. Понимаю, что нужно как можно скорее прекратить их общение с родным отцом, но лишать малышек удовольствия не хочу. Слишком уж много положительных впечатлений. Пусть порадуются. Это ведь только на один раз. Завтра они не вспомнят про Вольцева. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Главное, только самой не наступить на одни и те же грабли. Не влюбиться по новой и убиваться потом рыданиями в подушку от безысходности и жалости к себе. Да уж, видела бы меня сейчас Вика. Голову бы открутила. Сначала мне, а потом и Максиму. Наверное, даже не стоит ей и рассказывать. Нотации выслушаешь целый вагон. — Ждите меня здесь, — говорит Вольцев, когда мы останавливаемся около нашей машины. — Сейчас подгоню свою карету и переставим детские кресла. — Карету! — хохочет Яна. Ей вторит сестра. А у меня в голове зреет план побега. Может, ну это все? Хватать детей и бежать, куда глаза глядят?